Двести сорок стадий, разделенные на два перегона, не составили дальней поездки для бегюнов их гесихоры. Колесница, на которой ехали Осетей и Минедом, все время отставала от бешеной четверки. Весь путь до столицы промелькнул для Таис очень быстро, и, захваченная ездой, надо было крепко держаться на рискованных поворотах. Она совсем почти не оборачивалась. Никогда прежде не бывала она в спарте.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 Иоситея остановился около небольшого святилища, построенного на самом краю Платановой рощи, так называлась аллея. Эгесихора сошла с колесницы. Преклонив колени, она совершила возлияние и зажгла кусочек ароматной смолы лавзаниевого кустарника. Менедом объяснил Таис, что этот храм посвящен памяти Киниски, дочери Архимеда.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 Это не тот Архимед, отец нашего царя, а древний. Очень давно это было. Спартанцы, видимо, признали Эгисихору наследницей своей героини. Они несли ей цветы и наперебой звали в свои дома. Иоситей отклонил все приглашения и повез своих прекрасных спутниц в большой дом с обширным садом. Множество рабов разного возраста выбежали принять лошадей, а спартанец повел свою возлюбленную ее подругу во внутренние, довольно скромно обставленные покои. Когда девушки остались на женской половине, вовсе не так строго ограничены от мужской, как в Афинах, Таис спросила подругу. «Скажи, зачем ты не останешься здесь, в Спарте?» Где ты родная, где нравишься народу. Пока у меня есть моя четверка, красота и молодость. А дальше что? Спартанцы бедны. Видишь, даже племянник царя едет наемником в чужую страну. Поэтому я, Гитера в Афинах. Мои соотечественники, мне кажется, увлеклись физическим совершенством и воинским воспитанием. А это недостаточно теперь для успеха в мире. В древности было иначе. Ты хочешь сказать, что лаконцы променяли образованность и развитие ума на физическую доблесть? Еще хуже. Они отдали свой мир чувства и разума за боевое военное превосходство и тотчас попали под жестокую олигархию. В беспрерывных войнах они несли смерть и разрушение другим народам, никому не желая ничего уступать. И теперь моих соотечественников в Спарте много меньше, чем Афинин в Атике. И спартанки отдаются даже своим рабам, лишь бы было больше мальчиков, которых рождается очень мало. Я понимаю теперь, почему ты не хочешь оставаться здесь. Прости меня за незнание». Таис обняла и Гесихору, и та, растроганная, прижалась к ней, подобно Гесионе. Спартанцы не хотели так быстро отпускать своих очаровательных гостей. День за днем, заставляя их откладывать отъезд, наконец Таис категорически заявила, что ее люди разбегутся, и ей пора приводить в порядок наспех собранные в путь вещи.